Глава восьмая. Изобилие дорогих припасов. Кормление двора напоминало крупную военную операцию. Это было общественное питание в широком смысле слова, так как все имевшие жилье при дворе пользовались правом не только на придворное содержание, но и на три ежедневные трапезы, а потому двор поглощал колоссальное количество пищи, В 1532 году, когда король и его выездной двор направились в Кале, им потребовалось на один день 6 быков, 8 телят, 40 овец, 12 свиней, 132 каплуна 7 лебедей, 20 аистов, 34 фазана, 192 куропатки, 192 петуха, 56 цапель, 84 молодые курицы, 720 жаворонков, 240 голубей, 24 павлина и 192 ржанки и черка. Неудивительно, что съестные припасы для двора ежегодно стоили более 6 миллионов фунтов стерлингов в современном эквиваленте. В каждом королевском дворце имелись свои кухни. В Хэмптон-Корте, типичным для своего времени, кухни занимали треть всей площади. И значительная их часть сохранилась до наших дней. Демонстрация великолепия требовала более крупных и сложных по устройству служебных помещений, чем прежде. Кухни Генриха VIII были снабжены огромными очагами, где ревел огонь, и угольными печами. Они испускали жар, чадили и шумели, а когда работали на полную мощь, напоминали «настоящий ад». Главная кухня включала в себя кухню холла, где готовили еду для служителей придворного хозяйства, и кухню половины короля, которая поставляла более тонкие блюда к столу главных служителей двора и придворных. Личные кухни короля и королевы производили самые изысканные яства. Кладовые, где хранились сырые продукты, находились в одном конце главной кухни — Готовые же блюда несли на другой конец, к стойкам или каменным люкам, где их проверял смотритель кухни. Затем еду сервировали на блюдах и передавали слугам, которые выстраивались в очередь на большом пространстве для доставки еды к столу. Грязную посуду мыли в судомойне, в больших чинах, установленных на железных таганах или вмазанных в кирпичные печи. В воду добавляли щелок, получаемый из древесной золы. Каждый предмет полагалось оттирать тряпкой. Однако Эндрю Барклай считал, что кружки для холла мыли до дочисто раз в год, так как они были старыми, черными и ржавыми, а грязный и липкий налет на донышках невольно порождал мысль об их использовании в качестве ночных горшков. Тем не менее, стоит заметить, что свидетельство о сколь-нибудь массовых пищевых отравлениях при дворе отсутствует. Судомойня также доставляла на место и обслуживала всю кухонную посуду и приспособления, заменяла и ремонтировала сломанное, что ежегодно обходилось более чем в 66, около 20 тысяч фунтов стерлингов. Смотритель при кухне отвечавший за все подразделения, где готовили еду, должен был умело управлять своими подчиненными и обладать способностью вести работу под гнетом многочисленных обязанностей быть способным к работе. У него хранились ключи от кладовых, он выдавал продукты по мере необходимости и предоставлял счета Совету Зеленого Сукна. Кроме того, он должен был следить за тем, чтобы блюда для короля готовили из лучших – отборнейших продуктов, какие только можно раздобыть, и точно так же для людей всех состояний в соответствии с их рангом. Зато ему дозволялось есть ту же пищу, которую подавали самым высокопоставленным придворным. Смотрителю кухни помогали три главных повара, занимавшие видное место в иерархии придворного хозяйства. Они властвовали на главной кухне – а также на личных кухнях короля и королевы. Главные повара составляли меню с учетом ограничений, накладываемых на людей того или иного положения, а также праздничных и постных дней. В подчинении каждого главного повара находились повара-помощники и кухонные работники. Тех и других было 12 или около того, которые занимались, собственно, приготовлением пищи. Главные повара участвовали только в создании самых изысканных и замысловатых блюд. У Генриха VIII был и один французский повар, Перо Ду. Он работал на личной кухне короля как королевский йомин-повар и получал 23 фунта 16 шиллингов 8 пенцев, 7 150 фунтов стерлингов в год. Он трудился бок о бок с главным поваром Джоном Брикетом, отвечавшим за все королевские кухни, и получал от своего начальника ценные подарки. Все королевские повара носили белые передники и были уважаемыми мастерами своего дела, способными готовить самые сложные и прекрасные на вкус блюда. На кухнях трудились три группы работников. Первая — на главной кухне и в ее подразделениях. Вторая и третья — на личных кухнях короля и королевы. Готовкой одновременно могли быть заняты от 18 012 до 35 013 человек, включая 33 мальчика, а также различных специалистов. На главной кухне работали 50 человек. Большинство их принимали пищу в этом же помещении и спали там на соломенных тюфяках. Служебный корпус имел несколько внутренних дворов – в которых размещались подразделения придворного хозяйства, в том числе 16 второстепенных служб, имевших отношение к приготовлению еды. Каждая находилась под управлением сержанта, которому подчинялись работники, числом до 21, включая клерка и заготовителя провизии. Среди них были пекарня, винный погреб, закупочная контора – Пироговая служба, судомойня, холодная мясная кладовая, хлебная кладовая, кладовая для специй, соусная, пивная кладовая, вафельная, кондитерская, кипятильня, шпарильня, место, где забивали и очищали от перьев птицу, птичная, где разделывали птичьи тушки, кладовая столового белья и кувшинный дом. Пекарня снабжала хлебом весь двор. До появления картофеля гарниром к мясу служили рис и овощи, а хлеб был основой каждой трапезы. Пшеницу высокого качества привозили из королевских поместий или закупали на стороне, после чего очищали и просеивали в королевских амбарах. Муку крупного помола каждый день доставляли в пекарню, где из нее выпекали 200 караваев фальшивого, низкокачественного хлеба. Это был наиболее распространенный вид хлеба при дворе. Часть грубо смолотой муки просеивали для изготовления 700 белых хлебцев в виде колобков, которые подавали высокопоставленным придворным. Лучшие хлебцы делал Джон Уинкел, йомин-пекарь для королевского рта, работавший в личной пекарне короля. Во дворцы по трубам подавалась свежая вода из источников, но ее не считали годной для питья поэтому большинство людей пили эль, пиво или вино. Ежегодно погреб тратил на алкоголь 3 900 000 фунтов стерлингов. Сержант погреба Уильям эббот отвечал за три службы – погреб, пивную кладовую и кувшинный дом. В Хэмптон-корте главный винный погреб, снабжавший двор напитками, находился под большой сторожевой палатой – Рядом с ним располагался личный погреб короля, сводчатое помещение, сооруженное в 1536 году. Там хранилось вино для государя. Основным напитком был эль, изготавливаемый на королевских пивоварнях. В год при дворе употребляли 600 тысяч галлонов эля. Однако при Генрихе стало набирать популярность пиво, которое сперва завозили из Фландрии, несмотря на попытки короля запретить его. Входящий в состав пива хмель, который не разрешалось использовать королевскому пивовару, обеспечивал более долгий срок хранения, тогда как эль быстро портился. Оба напитка не отличались особой крепостью. Пивная кладовая выдавала эль в кожаных кувшинах тем, кто состоял при дворе. Вино везли со всей Европы, особенно из Анжу. Гаскони и Бургундии. Было известно более 120 его разновидностей. Вино считалось напитком джентльменов. Продавали его в бочках, а не в бутылках. Бочка вмещала от 105 до 205 галлонов. Король тратил на вино громадные деньги. В 1526 году только на кларет ушло 700 фунтов, а в 1528 за Бордо заплатили 844 фунта. Весь же двор выпивал 300 бочек вина в год. В XIV веке вина многих сортов не хранились долго, а те, что хранились, были крепче теперешних. В них содержалось до 17% спирта. Вино было важным символом статуса, существенным дополнением к образу жизни высшего общества. Крепленные сладкие вина, такие как «Осни» и эльзаса были в большом почете вместе с Гиппокрасом, теплым, подслащенным и сильно сдобренным специями красным вином, которое подавали под конец пиршества. Соблюдая строгие правила, вино сцеживали из бочек в большие кожаные кружки и относили из погреба в пивную кладовую, которая обычно находилась в дальнем конце холла. Там виночерпи и его помощники – переливали вино в кувшины, доставленные из кувшинного дома. Оттуда же приносили столовое серебро, кубки и другие сосуды. Каждый день Йомину кувшинного дома приходилось собирать кружки и кубки, оставленные в комнатах теми, кто захотел взять напитки в постель. Рядом с пивной кладовой находилась хлебная. Там в сундуках, которые назвали «ковчегами», Хранились хлеб, доставленный из пекарни, а также столовое белье и свечи. Смотритель хлебной кладовой накрывал столы в холле с катертями и нарезал ковриги ломтями. Во времена Тюдоров вся пища была органической, однако большая часть исходных продуктов имелась в наличии лишь в то или иное время года. Хранить продукты на холоде не было принято, так что скоропортящиеся съестные припасы приходилось доставлять ежедневно. Пищу держали в кладовых, по большей части в бочках. В больших домах имелись влажные, сухие и мясные кладовые. В Хэмптон-Корте все они соседствовали с рыбным двором. Тогда уже понимали, что сырую и готовую пищу необходимо хранить отдельно. Во влажных кладовых – Держали разнообразную рыбу, там стояли емкости с водой. Главным придворным поставщиком свежей морской рыбы был Томас Хевит из Хита, Кент. При некоторых дворцах имелись рвы и пруды с пресноводной рыбой, карпами и лещами. В Хэмптон-Корте место нынешнего сада с прудами, стены которого датируются 1536 годом, занимали три рыбных пруда. В хорошо проветриваемых кладовых для мяса подвешивали разнообразную сырую дичь. Каждый вечер от туш отрезали необходимое на следующий день количество мяса, которое доставляли на кухню после пяти часов утра. Оленина, привезенная из королевских оленьих парков, могла висеть в кладовых до шести недель, прежде чем ее съедали. Это было статусное мясо, предназначенное для членов королевской семьи и их гостей. Обычные продукты хранились в сухих кладовых. По мере поступления их проверял сержант кладовой. Закупка и хранение скоропортящихся продуктов, таких как мясо, сыр, овощи и яйца, обозначались особым словом – покупка. Этим занималась особая закупочная служба. Овощи в основном ввозили из Фландрии, а для выращивания салата – которые часто ели в вареном виде, с сахаром, маслом и уксусом, король нанял огородника-фламандца. При Генрихе овощи стали чаще появляться на столах, хотя до того на протяжении столетия считались едой бедняков. Король особенно любил артишоки, которые выращивали в его садах. Птичник, обычно располагавшийся поодаль от дворца, поставлял мясо домашней птицы – ягнятину и баранину. В Хэмптон-Корте имелся также фазани-двор. Птиц забивали в близлежащем шпарильном доме, после чего тушки погружали в огромные чины с кипящей водой для последующего ощипывания. Мясо составляло основную часть ежедневного рациона тех, кто жил при дворе. Обычно его варили или жарили на вертелах, которые вращали семеро мальчиков. Им выдавали дополнительные порции эля ради прохлаждения. К каждой кухне примыкала кипятильня с большим медным котлом, установленным над очагом. В нем варили говядину для пирогов, густых похлебок или супов на крепком бульоне. В Хэмптон-Корте такой варочный котел вмещал 80 галлонов жидкости, чего хватало на 800 порций еды. Иногда мясо и рыбу жарили на сковородах или решетках, установленных над открытым огнем. В некоторых кухонных подразделениях трудились люди, имевшие специальную подготовку. Пироговая, оснащенная четырьмя огромными печами, в Хэмптон-Корте самая большая имела 12 футов в диаметре, изготовляла сотни высоких закрытых пирогов прямоугольной формы, которые называли «гробами», и коржей с бортиками для наполнения их начинкой. В основном их делали из непросеянной муки или муки грубого помола, всегда пшеничной. Но к столу короля подавали выпечку из лучшей неотбеленной муки. В пироговой для короля также готовили огромные пироги с запеченными в них целыми оленьими боками. Сержант пироговой службы Отвечал и за соусную, где занимались приготовлением горчицы, а также гарниров и соусов. Во многие из них добавляли травы, уксус, который делали в погребе из слабого или неароматного вина, и кислый сок, то есть сок из мелких кислых яблок, который также называют «кребами». Он являлся основным продуктом немногочисленных английских виноделин, существовавших в XVI веке. Специи использовались как в кулинарии, так и в медицине, но они были доступны лишь высокопоставленным особам, поскольку в основном поступали из Средиземноморья и стоили очень дорого. Хранитель кладовой специй измельчал их с помощью пестика и ступки, а затем, по мере необходимости, выдавал на кухне. Он же закупал сахарные головы и еще один дорогостоящий товар и обеспечивал хранение фруктов из королевских садов. Согласно многочисленным свидетельствам, Генрих VIII любил фрукты. Его сады давали богатый урожай груш, яблок, слив и тернослива, а также вишни и клубники. Последние особенно нравились королю и Анне Болейн. В 1533 году королевский садовник Ричард Харрис разбил сад в поместье Тенхем. Кент, чтобы поставлять плоды ко двору. Цитрусовые были дорогими и редкими. Их приходилось импортировать из Испании. Моду на апельсины ввела Екатерина Арагонская. Генрих любил их, особенно в составе начинки для пирогов и в виде джема. Персики выращивали в Ричмонде. Под конец своего правления Генрих VIII завез в Англию абрикосы, которые стали разводить в садах Нонсача. Люди часто дарили королю гранаты, яблоки, груши, виноград, финики. Однажды ему преподнесли апельсиновый пирог и дыню. Считалось, что сырые фрукты вызывают лихорадку, поэтому свежие плоды обычно клали в открытые пироги, сушили или пускали на варенье. Виднейшим придворным фрукты подавали в начале и в конце трапезы или в качестве добавки к мясу или рыбе, а иногда просто как закуску. Хранитель кладовой специй также руководил кондитерской, вафельной, кладовой столового белья с вечным складом и прачечной. Сладкие блюда и конфеты, такие как марципаны, имбирные пряники и мармелад из айвы, который Генрих любил больше других, настолько густой, что его можно было резать ломтиками, готовили в кондитерской. Работавшие там повара должны были обладать не только кулинарными навыками, но и художественными способностями. В 1517 году, когда король принимал папского нунция, тот был потрясен при виде изготовленных в королевской кондитерской желе примерно 20 видов в форме замков и животных. Особенно нравилось Генриху желе из гиппокраса. Цена на сахар могла доходить до 10 пенсов. 12,5 фунта стерлингов за фунт, поэтому кондитерские изделия в целом были роскошью. Их готовили только для короля или по случаю банкетов. Сладкие вафли с изображением королевского герба производились вафельной исключительно для короля и высокопоставленных придворных. Обычно их подавали с гиппокрасом в конце трапезы. Скатерти, салфетки чаши для мытья пальцев и кувшины для умывания приобретала, хранила и ежедневно выдавала кладовая умывальников, которую иногда называли кладовой столового белья. Чаши и кувшины обычно изготовляли из позолоченного серебра. Королевское столовое белье делали из лучшего льняного дамаста и часто расшивали серебряной или золотой нитью. В скатерти меняли два раза в неделю – а если они пачкались, то и чаще. Короли издревле имели право реквизировать имущество для своих нужд. Применительно к продовольствию это означало, что монарх покупал все продукты, которые ему требовались, по ценам ниже обычных. Королевские закупщики забирали лучшие товары на рынках, фермах и в портах, а также конфисковывали лошадей и фургоны для их перевозки. Они не платили наличными, а выдавали чеки. Для получения своих денег незадачливый торговец должен был лично обращаться в совет «Зеленого сукна», что нередко доставляло значительные неудобства и требовало дополнительных расходов. Поэтому королевские закупщики пользовались дурной славой, особенно на юго-востоке страны, где обычно размещался двор – и вся система закупок для короля была пронизана злоупотреблениями и коррупцией. В 1539 году Томас Кромвель попытался улучшить положение дел. Он настаивал на том, чтобы продавцам платили наличными, а каждое графство поставляло определенное количество товаров по королевской цене и платило неустойку в случае невыполнения своих обязательств. Однако прошло немало времени, прежде чем новые правила вступили в полную силу, и жалобы на самоуправство королевских закупщиков были частыми. В больших королевских домах не менее 600 младших членов двора принимали пищу в главном холле. В Хэмптон-корте он вмещал до 300 человек. Во дворцах меньшего размера столовой служили наружные сторожевые покои. Около 230 придворных чинов и слуг – питались там, где работали. Старшие служители двора, знать и джентльмены личных покоев, ели серебряных блюд за столами, накрытыми в большой сторожевой палате. Тайные советники имели право обедать в зале совета. Всех обслуживали джентльмены, ашеры, лакеи, грумы и пажи покоев, которые доедали то, что оставалось после ухода старших по положению. К XVI веку У высокопоставленных особ вошло в обычай обедать в уединении, с комфортом, а не сидеть во главе стола вместе со всеми чадами и домочадцами. Король обычно трапезничал в личных покоях, а если у него были гости — в приемном зале. Часто издававшиеся и, очевидно, не слишком действенные предписания запрещали придворным есть в своих жилищах, а также в углах и укромных местах, и принимать гостей за счет короля, что создавало множество проблем для кухонь. Клерк кухни вел подробные записи о том, где и что должен есть каждый человек. Он же регулярно проверял, находятся ли люди на своих местах во время трапез. Принимать пищу в своих квартирах дозволялось только лорду-камергеру, вице-камергеру, капитану-стражи и лорду-стюарду. Завтрак, состоявший из хлеба, мяса и эля, подавали около 7 часов утра. Обед, главную трапезу, между десятью утра и часом дня, а ужин между четырьмя и семью часами вечера. Вечерняя закуска, которую называли «на покой», раздавалась примерно с восьми до 9 вечера. Обед и ужин состояли из двух перемен, каждая включала строго установленное количество блюд. Потребляемая пища была внешним подтверждением ранга придворного служителя. Количество и вид блюд, подаваемых каждому, различались в зависимости от статуса и определялись в соответствии с указами о расходах и нормах выдачи продовольствия, входившими в постановление о придворном хозяйстве. Лорд Камергер получал 16 блюд за обедом и 11 за ужином, Слуги придворного хозяйства — четыре. Джентльмены личных покоев питались обильно. Их рацион состоял из говядины, баранины, телятины, каплунов крольчатины, фазанов, а также ягнятины, голубей или курятины. Вслед за мясом подавали открытые пироги, масло и фрукты. Слугам полагались порция более дешевого мяса и плошка похлебки. Мясного бульона, загущенного овсянкой или ячменем, и приправленного солью, овощами и травами. Это было самое распространенное блюдо в эпоху тюдоров. Эндрю Барклай горько сетовал на еду, которую подавали служителям низшего ранга. Пока он и его приятели грызли черный хлеб и сыр, как прожорливые голодные псы, мимо них проносили изысканные блюда – предназначенные для вышестоящих. Глядеть на эти яства и запах ощущать, но не узнать их вкус — великая досада. Время от времени в знак благоволения господа посылали слугам какие-нибудь лакомые кусочки со своего стола. По словам Барклая, этот обычай доставлял великие терзания и муки тем, кого обошли вниманием. Но даже если кому-нибудь доставались объедки с барского стола, ни голода, ни жажды они не утоляли, лишь сладостью своей их пуще разжигали. Чин и старшинство определяли также место, которое человек занимал за трапезой. Столы обычно расставляли в форме буквы «Ю», главные устанавливали на помосте. Там, выше солонки, сидели самые важные персоны, причем наиболее высокопоставленные, занимали кресла. Парадную солонку, неф, всегда помещали справа от того, кто находился во главе стола. Люди, сидевшие за низкими столами, располагались в соответствии с их достоинством, чем ниже, тем ближе к концу. Если за трапезой присутствовали именитые гости, в их честь подавали еще более роскошные блюда – соответствовавшие положению приглашенных, а не хозяина. Герцоги-бургундские превратили искусство обеда в яркий символ статуса, и многое из того, что готовили на королевских кухнях, подавалось на стол в красивом виде с целью произвести впечатление на гостей. Пищу покрывали сусальным золотом или серебром, окрашивали натуральными, пригодными для еды красителями. При этом вкус имел второстепенное значение. Некоторые блюда сдабривали мускусом или амброй, а розовая вода являлась обычным ингредиентом. Для каждого приема пищи ставили столы на козлах и накрывали их скатертями, которые посыпали травами и цветами для очищения воздуха. В личных покоях места за столом сервировали серебряным или оловянным подносом, ложкой, кубком, плошкой для соуса – завернутым в салфетку белым хлебцем и бутылью вина. Нож для еды приносили с собой, вкладывая его в ножны и подвешивая их к поясу. Но у короля имелись наборы столовых ножей. В одном из них приборы были украшены изумрудами, жемчугом, рубинами и аметистами, а на кончиках лезвий сверкали бриллианты, которые предоставляли в распоряжение гостей. Иногда можно было видеть и вилки, но это итальянское изобретение использовали только для накладывания мяса или липкой пищи, не для еды. Ели обычно с помощью ножа либо пальцами, уважая чувствительность остальных едоков. С общих блюд еду брали левой рукой, а большим, указательным и средним пальцами правой руки пользовались для того, чтобы отправлять ее в рот. Ножом накладывали себе куски пищи и резали мясо, а его кончиком брали соль из салонок. Жидкую пищу ели ложками, которые в течение трапезы несколько раз вытирали хлебом. У Генриха VIII было 69 золотых ложек и 12 серебряных с колоннами на концах. В главном холле столы накрывали примерно так же, как в личных покоях, только утварь была деревянной, Хлеб серым вместо вина выставляли «Эль» в кожаных кружках. И там, и там еду подавали в навалку на больших блюдах, рассчитанных на четырех человек. Мясная навалка весила 700 граммов, то есть каждый, кто ел с подноса, получал по 175 граммов мяса. Прием пищи был обставлен весьма торжественно. А Людей созывали к столу менестрелли, игравшие на трубах, шалмеях и дудках. Пока пришедшие рассаживались за столом для самых знатных особ, звучали фанфары. Затем священник читал благодарственную молитву на латыни. Остальные ждали стоя. Мужчины обнажали головы, пока слуги вносили в столовую залу блюда с едой и подавали их обедающим в соответствии с их положением. Рядом всегда было множество слуг, готовых удовлетворить любую просьбу. Хорошие застольные манеры считались признаком высокого рождения, обладание ими ожидалось от каждого. Люди мыли руки перед едой и между переменами блюд. Салфетки не расстилали на коленях, а накидывали на левое плечо. На стол не полагалось класть локти и кулаки. Ковыряние в носу и почесывание головы расценивалось как верх неприличия. При этом считалось, что гости могут незаметно сплевывать и утирать сопли рукавом. Отличительной чертой настоящего джентльмена было знакомство со сложными правилами отрезания множества кусков от подданного к столу мяса. В зале правила застольного поведения не всегда соблюдались строго. Из-за множества людей там царил такой хаос, что они часто нарушались. А все сотропездники, как писал Эндрю Барклай, обычно были слишком голодны, чтобы следить за своими манерами. Если в еда, будь то рыба или мясо, роем рук 10 летят к блюду сразу, 10 ножей блеснут над ним в миг, плоти кусок урвут и к себе напрямик. Руку туда не тяни, несуй без оглядки, без рукавицы или железной перчатки. Слуги еду на стол подавать не спешат. Чуть уберут остатки, и тут каждый хват. Дело в том, что слуги, подававшие на стол, доедали за гостями остатки. Съедать все подчистую считалось немилосердным поступком. Объедки, именуемые «меннерс» что можно перевести как «воспитанность», складывали на особое блюдо и отдавали нижестоящим. Случалось, это блюдо забирал податель милостыни для раздачи нищим, которые толпились у ворот дворца.